Именно в этот момент единственное кольцо, на котором держался волшебник, с тихим, мерзким металлическим звуком выскочило из камня. Ринсвин тухнул вниз и неистово закачался. Внизу его с нетерпением ожидала возможность переломать себе все кости. В результате волшебник с такой силой впился ногтями в руку повелителя драконов, что тот вскрикнул. А вскрикнув, взглянул себе под ноги. Из-под крюков, на которых держались его кольца, посыпались крошечные осколки камня. «Отпусти, черт бы тебя побрал!» — завопил он. «Или мы оба погибнем!» Ринсвинд ничего не ответил. Он упорно отказывался разжимать пальцы. В голову настырно лезли образы судьбы, которая ждала волшебника на торчащих внизу скалах. «Пристрелите его!» — прорычал Льорд. Уголком глаза Ринсвинд заметил несколько нацеленных на него арбалетов. Льорд воспользовался моментом и, замахнувшись свободной рукой, влепил унизанным перстнями кулаком прямо по пальцам Ринсвинда. Руки волшебника разжались. Два цветок ухватился за прутья решетки и подтянулся. «Видишь что-нибудь?» — спросил Хрун где-то под ногами. — Только облака. Хрун опустил туриста на землю и уселся на край одной из деревянных кроватей, которые составляли единственную меблировку камеры. «Вот зараза!» — буркнул он. «Не отчаивайся!» — подбодрил его два цветок. «Я не отчаиваюсь. Полагаю, все это какое-то недоразумение. Думаю, нас скоро отпустят. Эти люди кажутся мне очень цивилизованными и культурными». Хрун уставился на него из-под кустистых бровей и собрался было что-то сказать, но потом вроде как передумал. А вместо этого он вздохнул. «Зато по возвращении мы сможем всем рассказать, что видели драконов», — продолжал Два Цветок. «Как насчет этого, а?» «Драконов не существует», — твердо сказал Хрун. «Кодис из Химерии двести лет назад убил последнего». Не знаю, что мы видим, но это не драконы. Но нас несли по воздуху. В пещере, куда мы прилетели, их, наверное, несколько сотен. Скорее всего, это была магия, отрезал Хрун, давая понять, что разговор закончен. Ну, выглядели они в точности, как драконы, с вызывающим видом заявил два цветок. Я всегда мечтал увидеть драконов с тех самых пор, как был мальчишкой. «Драконы, летающие по небу, изрыгающие пламя!» «Они просто ползали по болотам и все такое прочее. Единственное, что они изрыгали, была вонь», — сказал хрон, укладываясь в койку. «И были они не очень большими, очень любили хворост». «А я слышал, что драконы любят сокровища», — возразил два цветок. «И хворост». «Слушай». — оживляясь, — добавил Хрун. — А ты заметил, по каким комнатам нас вели? Мне они показались довольно-таки впечатляющими. Куча всякого добра, да и некоторые из гобеленов стоят целое состояние. Он задумчиво поскреб подбородок, произведя такой звук, какой производит дикообраз, продирающийся через можжевельник. — А что будет дальше? — спросил два цветок. Хрун поковырял пальцем в ухе и рассеянно осмотрел добытое оттуда. «О», — сказал он, — «думаю, через минуту дверь распахнется настеж и меня вытащит на какую-нибудь храмовую арену, где я, скорее всего, буду сражаться с парой гигантских пауков и огромным рабом из джунглей Клатча. Потом я спасу с принцессу, после чего прикончу нескольких стражников или кого-то еще в этом роде, а затем девчонка покажет мне тайный проход» ведущий прочь из этого храма. Мы освободим парочку лошадей и смоемся вместе с сокровищами. Хрун заложил руки за голову и, фальшиво насвистывая, уставился в потолок. «Неужели так все и произойдет?» — спросил два цветок. «Рутина!»